Глава 27. Было то, о чем Пьерон рассказал, и было то, о чем он не рассказывал. Он-то самым главным считал свое возвышение в обществе, и бланш просто была доказательством его преуспеяния. Но каким образом они сблизились? Загадка. А для Пьера только эта загадка и имела значение. Он пытался представить себе этот роман, И не мог. Несомненно, пирон выступил в роли спасителя фабрики, несомненно. Но это еще ничего не объясняло. Пьеру и в голову не приходило самое простое, но для него самое невероятное предположение, что девушка увлеклась этим энергичным и решительным человеком, совсем не похожим на ее родных, на растерянного отца, на слабовольного брата, которого унесло бури, Пьеру это не приходило в голову. А кто бы ему об этом сказал? Уж во всяком случае не бланш. Она старалась окружать себя таинственностью, чтобы больше нравиться ему, и всегда умела вскользь бросить несколько слов, обращавших ее прошлое в некую легенду, в поэтический роман. Ведь так и бывает, когда встречаются двое, не знавшие прежде друг друга. Они упиваются счастливой возможностью приукрасить свое прошлое, которое складывается у людей как придется, а не так, как бы им хотелось. Какой соблазн! Бланш не лгала Пьеру, а только позволяла ему обманываться. Она намекала, а Пьер, разумеется, подбирал и сплетал в гирлянды разбросанные листочки, по-своему переставлял обманчивые огоньки. Он убедил себя, что в жизни Бланш был кто-то другой, что произошла какая-то тайная драма, а Пьеррон воспользовался этим, но он был только ширмой, скрывавшей от глаз общества. Словом Пьер воображал все, что угодно, кроме правды. Бланш смутно чувствовала, что эта правда была бы для него непонятна, ведь Пьер был полной противоположностью Эрнесту, и то, что являлось... Высоким достоинством одного было совершенно непостижимо для другого. Бланш прожила уже немало лет в браке с Пейероном, имела от него дочку, создала себе домашний очаг и вдруг влюбилась в разрушителя, в отрицателя, каким ей показался Пьер. В сущности она хотела вознаградить себя за свое социальное падение, на которое когда-то пошла добровольно. Ей нравился ярый индивидуализм Пьера и даже его отвращение к политике, которую он возвел в принцип. В ее глазах это давало Пьеру преимущество перед Пейероном, так же, как и его нежелание курить сигары. Да чего же Эрнест надоел ей своими разговорами о политике? Ничего нас в политике не понимают и не хочет понимать. Теперь Бланш мстила ему за все». Конечно, это была не первая месть, но ведь бывают обиды, за которые по-настоящему даже и не отомстишь никогда. День за днем пронеслись так быстро, как это бывает только на летних каникулах. Приближалось успение. По настоянию господина Десент-вилли устроили пикник в лесу. Предлогом для экскурсии послужили развалины какого-то безвестного аббатства. Как и предполагалось в разговорах, Поехали на Большом Тарантасе, в который запрягли пару разномастных лошадей, взятых у фермеров, правил лошадей мальчишка с фермы. День прошел замечательно, очень весело, все были настроены дружелюбно, только вот Паскаль с Сюзанной поссорились, даже были слезы. «Как жаль, что мы устроили пикник в будний день», — сказала госпожа Пьерон, когда возвратились домой. Эрнаст был бы так доволен». Полетта поджала губы. «Не думаю», — сказала она. Приехала, наконец, в сан виль госпожа Домберье. Выглядела она неважно, лицо стало багровым, ноги опухли. Полетта, конечно, не могла все время оставлять ее одну. Надо было посидеть с матерью, составить ей компанию. «Мы совсем не видим госпожу Меркадье с тех пор, как приехала ее матушка», — жаловалась Бланш. На прогулке она теперь с нами не ходит. Очень жаль. И потом, знаете ли, вы не обижайтесь, Массе Меркадье, но женщина не может обойтись и без женского общества. Вы так думаете, — нахально заметил Паскаль, собиравший под деревьями грибы. Отец расхохотался и легонько дал ему подзатыльник. Не вмешиваясь в разговоры взрослых. Шел бы лучше помирился с Сюзанной. Они действительно опять были в ссоре. Но из-за чего они поссорились, Паскаль не рассказал отцу. Сюзанна, видите ли, разнервничалась, когда мать прогнала ее из виноградной беседки, где девочка вертелась без всякой нужды и мешала ее разговору с Пьером Меркадье. А Паскаль вдруг встал на сторону госпожи Пьером и сказал Сюзанне напрямик, «А может, твоя мама хочет побыть одна с моим папой? Ты же не приглашаешь ее с собой, когда мы залезаем на сеновал?» Сюзанна пришла в неописуемую ярость и готова была выцарапать глаза дрянному мальчишке. «Мой папа, мой папа, дурак ты несчастный!» «Ладно, Сюзанна, раз так, я больше с тобой вместе прятаться не буду». И Паскаль назло ей убежал куда-то с Ивонной. 15 августа госпожа Домберье, который брат возил в к обедне в Белос, Заметила, что никого из пейронов, даже детей, не было в церкви, и по этому поводу она устроила дедусе Паскалю грандиозную сцену. Кой черт! Кого-то, спрашивается, пустил в свой дом. Берешь квартирантов, так сначала справки о них наведи. Ну что ты, Мари, успокойся. Конечно, я навел справки. Уверяю тебя, я получил о них прекрасные отзывы. Люди вполне платежеспособные. Паскаль, да ты в уме, разве в этом дело? Разве можно терпеть в своем доме людей, у которых нет ни нравственных правил, ни уважения к религии? А ты разрешаешь им общаться с твоими родными, с племянницей, с внуками? Они как раз обогнали госпожу Меркадье, которая ехала в наемном Тарантасе с двумя детьми. Жара стояла ужасная, сущее пепла, и Жокей рыси бежал к тенистому парку. Напрасно ты выдумываешь, сказал господин Десентвиль. Люди они вполне приличные. Разумеется, невысокого полета, но все-таки сама госпожа Певерон из очень порядочной семьи. Что-то незаметно, не нравится мне это особо, и где она, спрашивается, воспитывалась? 15 августа не поехать к обедне. Да, да, конечно, но ведь это ее личное дело. Может быть, она неверующая. Ну, знаешь, дорогой мой братец, ты просто не подражай. Ее личное дело. Нет уж, будь любезна, веди себя так, как все. Ходи к обедне, держи себя в церкви пристойно, сиди на скамейке, вставай, когда полагается. А что там за мысли у тебя в голове? Этого никто не знает. Замечательно. По-твоему, это лучше. А по-моему, это отдает кощунством. Уж не тебе бы говорить, Паскаль. Ведь сам-то ты бываешь в церкви. Ну, я. Я совсем другое дело. Я представляю старинный род, старинных владельцев замка, старинные почтенные традиции, ну и вот, ну и вот. А разве эти пироны не живут у тебя в замке? Воображаешь, что они говорят крестьяне? Ты преувеличиваешь. Преувеличиваю? Ах так, я преувеличиваю. Может, это от моих преувеличений? Супруг моей дочери не желает сопровождать ее в церковь, и она вынуждена одна трястись по дорогам. Ты же знаешь, что Пьер не бывает в церкви. А 15 августа всегда бывал, с тех пор, как женился. Нынче впервые не поехал. Пожалуйста, не качай головой, Паскаль, не зли меня. Я знаю, что говорю, 15 августа. Он, видно, тоже заразился. Недаром все время вертится около этой женщины. Господин де Почел за благами отвечать на этот намек. Он немного отпустил воззи. Ближе к замку дорога поднималась под деревьями в гору, и Жокей уже не бежал бодрым аллюром. «Но полно, Марии», — сказал господин Десантвиль, — «оставь ты все эти мысли. Давай лучше подумаем о сегодняшнем вечере, об именинном обеде». «Какой вечер? Какой обед?» Сразу смягчившись, спросила старуха с таким видом, будто она не поняла, о чем говорит брат. Он чуть-чуть улыбнулся, он-то хорошо знал свою сестру и почувствовал по ее мнимой рассеянности, что задел слабую струнку. Гнев ее сразу утих и сменился наивной радостью, которую она старалась скрыть. «Ты что ж, забыла? Нынче 15 августа. Твои именины? Мои именины?» Подумайте, я и позабыла совсем. Какой ты милый, что вспомнил, как вы приготовили обед. Брат лукава посмотрел на нее. Видно, в этом она ни капельки не изменилась с детских лет. И ему вспомнилось, как она и в юности притворно забывала день своих именин, А на самом деле ужасно любила его, и каждый год радовалась ему заранее. Детская Но такая глубокая радость, как будто еще продолжалась ее прежняя жизнь. Счастливая жизнь. Сначала под крылышком отца, потом с любимым мужем. Господин де Сентвиль хорошо ее понимал. Он расстроился. Они постоянно привикались, но брат очень любил Большую Марию, свою старшую сестру. Так сегодня мои именины, повторила госпожа Дамберье, Она сидела слегка наклоняясь в бок и держа на плече раскрытый золотисто-коричневый зонт. Прищурившись, она смотрела вдаль. Потом сказала еще. «Но мы, надеюсь, отпразднуем их в семейном кругу. Только своя семья, без чужих людей». «Ну да, ну да», — пробормотал брат. Он, правда, подумал, что кофе после обеда можно было бы пить на террасе, пригласив госпожу Пьерон. «Ну и вообще...» Тех пейеронов. Дети могли бы поиграть вместе. Ему уже давно хотелось поговорить с Бланш по душам, предупредить, чтобы она была осторожнее. И он все не решался. Но на террасе тихим вечером, в сумраке, а все-таки, — воскликнула госпожа Домбелье, закрывая зонтик, — что не говори, а мой дражайший зять мог бы 15 августа съездить в церковь.